Возвращаясь к русским, в обыденной жизни русские действительно кажутся не столь трусоватыми, даже сколько излишне спокойными и готовыми идти на компромисс даже там, где представители другого народа уже хватается за нож. Свою храбрость русские приберегают для экстремальных ситуаций. И вот если русского довести своей дикой яростью и жестокостью, он даст фору любому. Страха же в повседневной жизни – Русский не испытывает. В обычной жизни русский часто пофигистичен. А пофигизм и страх друг с другом несовместимы. Страх есть принятие и осознание угрозы, а не наплевательское отношение к нему. Уважение же у русских к власти было. Причем, чем больше власть шла против всего мира, тем больше русские ее уважали. Казалось, что у русских это в крови. Быть против всего мира, если не против всего, то против самого сильного врага, и наслаждаясь его яростью, сидя на своих бескрайних просторах за чистоколом ядерных ракет и дулами танковых орудий. В Европе власть на самом деле боялись немного больше. Об этом никто не говорил. Но люди в Европе были менее свободными, чем в России. Из поколения в поколение передавалась генетическая память об инквизиции и аутодафе, о безумных и религиозных войнах, которые в целых областях не оставили ни людины, ни скотины, о безумных истребительных войнах королей, князей, графов и панов. Именно поэтому европейцы начали протест, но, доходя до какого-то предела, моментально останавливались, как бы наткнувшись на невидимую стену. Называли это цивилизованностью, но на самом деле это была память. Память о том, что власть неприкосновенна, и как жестоко она наказывает прикоснувшихся. Примерно то же самое было и в США. Там полицейские стреляли два в грудь, один в голову, не шутили. А вот на Украине власть была прикосновенной, даже, можно сказать, захватанной. Никто не испытывал неуважения не страха к ней. В 2004-м ее свергли, и победители воцарились на Банковой. В 2014-м произошло то же самое. В истории Украины не было ни единого случая, когда посигнувшие на власть ответили за это. Ни единого. И люди больше принимали во внимание местную власть. Ту, что рядом. Ту, у которой есть автоматы, до да вооруженные боевики. Ту, которую может с тобой что-то сделать. Здесь, сейчас, без промедления и оправданий. Киев же был далеко. Граница рядом. Ближе к утру разгорелось уже всерьез. Полыхало подожженное здание МВД. Горело издание здание администрации. По улицам, освещенным веселым танцующим пламенем, метались черные тени. Грабили, убивали. Под шумок сводили счеты. Где-то уже собирались сотни, но командная структура была нарушена, и ничего толком не делалось. То тут, то там не рвали трассеры. Где-то над железнодорожной линией у Левандовски стреляли по-взрослому. Черный сам патруль пробираясь по одной из улиц старого города, резко дернулся вперед. Автоматная очередь ударила по стеклу, но стреляли из короткой Ксюхи. Пули стекло не пробили. Разъяренный хранитель, приоткрыв дверь, начал шмалять из укороченного польского АКМС с барабанным магазином. «Аллах Акбар!» – заорали в темноте. Водитель попытался вырулить, но машина застряла. А шайтан!» Пассажира он застрял ночью в городе на квартире и теперь спешно ехал разбираться, что происходит, Спешно эвакуировали С одной стороны было четырехэтажное Старинное здание Улица называлась Староеврейская Очень красивая И старая улица Львова С другой бронированная машина Как-то спасала от обстрела Проблемы будут Только если в дело вступит гранатомет Но и то вряд ли Гранатомет на дистанции Менее 25 метров бесполезен Граната не успевает Встать на боевой взвод А тут между сторонами было метров десять. — В кого ты стреляешь? — вдруг заорал на русском один из телохранителей. — Ишак, в кого ты стреляешь? — Тебя мама через жопу родила. Стрельба утихла. — Ти кто такой? — Здесь Абуджа Браил. — Ты на кого руку поднял, крыса? — Хватит ругаться, э? Противостоящие боевики вышли навстречу друг другу. Оказалось, что здесь были боевики Дамира Мельхазова. Наполовину чеченец, наполовину крымский татарин. Его отец бежал от русистов в Крым, да так и остался. Несмотря на молодость, уже имел зловещую славу даже в Польше. Он жил в Крыму, потом перебрался в Прикарпатье. Нанимал местных. Были у него в банде и чеченцы. Занимался он всем. От угнанных машин и до торговли донорскими органами. Наркотиками торговал. Считался отморозком. Далеко не все бусы мафии сели бы с ним за стол. За кят он платил, хотя мало. Мало кто знал, чем на самом деле занимался Дамир Мальхазов. Агент, проходящий в досте Европейского разведагентства, как агент Исмаил, еще в Крыму он и его люди выращивали коноплю прямо на месте. И здесь он не оставил этого занятия прибирая под коноплю остатки бывших сельскохозяйственных предприятий. Он был и одним из ключевых звеньев на пути так называемой транзита, малоизвестного, но приобретающего все больший вес пути, транзита наркотиков через территорию Украины. В отличие от старого пути из Турции на Сицилию, в отличие от более нового пути в Косово самолетами военно-транспортной авиации США, этот путь полностью контролировала европейская, а значит британская разведка. Из северного Афганистана этот путь шел в Туркмению, затем морем в Азербайджан, затем в Грузию, где расторговывалась значительная часть наркотиков. В Грузии была повальная наркомания в молодежной среде, затем из Грузии морем в Одессу. Дальше путь раздваивался. На юг Европы наркотранзит шел через Румынию, на север в Германию, во Францию, в Бельгию, через западную Украину. В Львове наркотики складировал и распределял мальхазов. Здесь же они проходили контроль качества и дополнительную очистку. как как город, где раньше были химические институты всесоюзного значения. Помимо этого, на институтских же площадях вырабатывались и синтетические наркотики. Здесь его доля была несколько больше, но все равно много приходилось отстегивать евроразведчикам за крышу. Мальхазову, а именно его разговор с его братом, осевшим в Германии беженцем от преследования по политическим мотивам, и был записан системой перехвата. Это не нравилось, но он пока терпел, собирая вокруг себя силы, обучая людей за счет европейского бюджета. Сшивал воедино сеть доставки афганского героина, независимую от европейских и американских военных самолетов. Но на уме у него было нечто большее. Его идеалом был Пабло Эскобар, сын бедняка за несколько лет ставший самым богатым человеком в своей стране, король наркомафии. Он первым осознал губительность междусобных войн и создал теперь уже легендарный медельгинский картель. Его люди убивали судей и прокуроров, покушались на высших должностных лиц Колумбии, но все равно Эскобара предали и убили. Почему так? Да потому, что сам Эскобар был кафиром, и люди, работавшие на него, были кафирами. Они не испытывали страха перед Аллахом Всевышним и рвом, который ждет всех отступников, но у него люди мусульмане. Мальхазов задумал создать не сразу, конечно, наркотеррористическую организацию, способную диктовать условия всей Европе. Он задумал объявить торговлю наркотиками актом джихада, если наркотик продается неверным, и привлечь в организацию радикальных исламистов со всей Европы. Организации «Шариат для Бельгии», «Шариат для Франции», радикальные организации в Берлине и Лондоне. Он решил привлечь всех, кто сражался на пути Аллаха в Шаме, Афганистане, Пакистане, Египте, Ливии. Он решил создать организацию, в которой торговля наркотиками, один из Амалий, но есть и многие другие. Он намеревался создать организацию, которая запугает Европу точно так же, как Эскобар запугал Колумбию. Он намеревался совершить серию убийств высокопоставленных европейских чиновников, для устрашения остальных. Он намеревался убивать судей, выносящих приговоры наркоторговцам. Он намеревался совершать серию убийств чиновников, которые занимаются депортацией и тем самым завоевать авторитет среди мигрантов. Он намеревался, как и Пабло Эскобар, сам раздавать пособия и строить на свои деньги в Европе мечети. Он намеревался стать немного много ни мало духовным лидером растущей мусульманской общины в Европе, показав им, что не смирение, не интеграция, а только насилие, насилие и еще раз насилие, позволит всем беженцам осуществить те мечты, ради которых они прибыли в Европу. Только насилие позволит завоевать им место под солнцем, только диктуя правила, а не подчиняясь чужим. Они смогут снова начать уважать себя. Правила простые. Вступай в организацию с молоду, и тебя никто не тронет на районе. Потом тебе доверят точку. Будешь продавать. Заработаешь и хорошо заработаешь. Если полиция выйдет на след, тебя не оставят. Тебя спасут. Вывезут из страны. Переправят туда, где явственно слышен запах джананата. И там ты сможешь выйти на пути Аллаха, как того требует твоя религия. Тот, кто не станет шахидом на пути Аллаха, сможет вернуться в Европу уже опытным, закаленным джихаде бойцом. И его никто не предаст, как предали Аскабара. Его люди – закаленные люди, проверенные джихадом. Люди Эскобара предали его, потому что не ненавидели кефиров, не ненавидели Колумбию и общество. В котором они жили. Братья же, вышедшие на джихад, да и просто истинные верующие, они совсем не такие. Они ненавидят куфар. Они отстраняются от общества, в котором живут, и как бы не живут в нем. Они гураба, странники, люди не от мира сего. Они не смогут предать просто потому, что мир за пределами их религии для них не существует. Он сделает то, что наметил, но пока... Низенький, коротко стриженный какой-то круглый Мальхазов был здесь лично. За рекламными плакатами было видно, как его люди что-то грузили в КАМАЗ, вынося из банка. Все были вооружены. Салам! Салям! Что делаешь? Вот, банк решил подломить, простецкий признался Мальхазов. Там в подвале знаешь лавы сколько? И золота до да хренищи. Я знаю. Я сам деньги тут храню. Господи, есть ли где-нибудь еще такие идиоты, способные ограбить банк, в котором сами хранят деньги? А по мне, чего стрелять начал? Прости, брат, не признал. Мало ли кто тут едет. Что делается, знаешь? Не, кипиш какой-то. Бандит достал из кармана пачку денег. Отломил, не глядя. На, на новую машину. Тогда возьми на джихад. Машину, объединенными усилиями, удалось вытолкнуть на дорогу. Колеса были повреждены. Но производитель обещал, что даже с поврежденными можно будет проехать километров 50. Улица вела к собору. Около него на небольшой площади стояли две машины тяжелый ландкруизер и пикап с высокой дугой и фарами. Из окна крузера торчал плохо видимый в темноте флаг. Останови. Водитель остановил машину. А Буджа Браил вышел. Да, флаг был чеченский. Старый с волком. Люди Гасана. Тогда почему он их не знает? Он подошел ближе. «Салам!» «Салам!» «Гасану привет!» Стоявший рядом с машиной Бородач отодвинулся в сторону. Окно крузера было открыто. На Джабраила и его людей смотрел автомат. «Руки в городу!» «Ас!» Несколько автоматов и пистолетов заговорили одновременно. Из оглушителя выстрелы были слышны, как резкие щелчки как звуки лопающейся струны. Водитель сообразил, нажал на газ, но тот, кто ждал свои секунды, прячась в кузове пикапа, уже стоял, ведя за патрулем жерлом гранатомета. Ракета ударила подобно огненной стреле, и внедорожник остановился, разбрасывая искры и пламя. Абуджабраил был ранен, но не мертв. Он лежал на львовской брусчатке, Чувствовал, как из него вытекает жизнь. Но слышал все. Голова была на удивление ясной. Говорили по-русски. Охренели? Да он рыпнулся. Понял что-то. Блин. Человек дорогу спросил. Он жив. Кончать? Я тебе кончу. Кончить всегда успеешь. Тащи его в машину и поехали. Точка спалилась. Чьи-то руки схватили его и поволокли в машину. Перевязать и руки ему свяжите. Есть. Место, координаты которого неизвестны. Где-то в Прибалтике. 28 июля 2020 года. Он есть. Он вернется и накажет живущих злом и творящих его. И наградит ходящих в незлобии. И более всего будет награжден морской огурец. Морской огурец? Его преосвященство был явно озадачен. Да, это такая штука живет в южных морях. Рокет хлебнул черной крови. Она и впрямь похожа на пупурчатый огурец. Лежит себе на дне и растет. Растет и лежит. Никого не трогает, ни на что не покушается. Вы говорите о животном, лишенном души. А вам не кажется, что требовать от людей с этой самой душой, чтобы они вели себя как животные, противно воле Создателя? Иначе бы он заселил все миры морскими огурцами и на этом успокоился. Нельзя сравнивать смирение с, с безмозглостью. Отчего бы не сравнить? Почему лезете в чужую жизнь? Почему судите других? Смиритесь, лежите, качайте сквозь себя водичку, молитесь и ждите Создателя. Принимайте мир таким, каков он есть, и будьте счастливы. В камша от войны до войны. Черт, как же башка болит! В этой грёбаной жизни рано или поздно познаешь все. Альтернатива этому не жить. Тихо сидеть и сопеть в две дырочки. И скончаться потом как овощ. Альтернативой такой жизни является вот эта комната, Которую любой из нас может угодить. Добро пожаловать в новый мир. К созданию которого мы все, и вы в том числе, Хотя бы своим бездействием и молчанием приложили руку. Далеко не факт, что мне удастся отсюда выбраться живым. Но я, откровенно говоря, и не рассчитываю на это. То, что происходит, это расплата, которая всегда приходит, как ни крути. Расплата за все. За то, что я сделал на Кавказе, на Украине, да и в других местах тоже. Цена моей жизни той, которую я сам выбрал. И раскаивается уже поздно. Пока перерыв. Следователь пошел то ли курить, то ли облегчиться. Поделюсь с вами кое-какими воспоминаниями. Это было? Да давно, в общем, это было. Я тогда начинал операм. Отправили меня в командировку в одну из Кавказских республик. Как обычно, прикрепили старшему оперу, чтобы дел по глупости не наделал. В начале второго месяца командировки зашел старшой, имени называть не буду. Ему жить еще. Сказал, поехали. Поехали, у нас вопросов не задают. Приехали в какую-то лесополосу. Там несколько машин. Что дальше было, надо рассказывать. Какие-то духи, трое. Обдолбали их наркотой, посадили в машину под сиденьем граната с выдернутой чекой. В багажнике еще СВУ. У них же изъятые. Я ее закладывал. Посвящение это было. Потом отъехали. Смотрим. Взорвалось, конечно. Человек приходит в себя. Дергается. Граната взрывается. Потом подрывается все остальное. Потом сообщение. Группа боевиков Марата Кавказ» подрывалась на собственном СВУ. Я после этого выпивать стал. Какое-то время выпивал. Потом перестал. Свыкся. Окончательно пришел в себя только после троллейбуса, Волгоградского. Помните? Это надо своими глазами видеть, чтобы начать по-настоящему ненавидеть. Все-таки сильно в русских доброе христианское начало. Нас с детства добрыми воспитывают. Начинаем убивать, маемся. Это они ничего не чувствуют, ни стыда, ни раскаяния. Жизнь любого неверного разрешена, и точка. А потом посмотришь на ребенка, у которого мать в том троллейбусе была, на работу ехала. И вот тут-то все переворачивается вверх дном. Начинаешь думать и чувствовать совершенно по-другому. Точнее, чувствовать-то как раз перестаешь. Если не перестанешь, рехнешься. И еще одно. Пока они не пришли. Я одно время в церковь начал ходить. Крещенная. я хоть и неусердной в вере, но одно время все-таки заходил. Церковь старая, не наводил, намоленная. Заходишь, и какое-то тепло вокруг. Прямо чувствуешь. А потом, после той лесополосы, зашел и не почувствовал ничего. Потом еще пару раз заходил уже в другую, ту же самую. Но снова ничего. Отказался от меня, видимо, Господь, На вот и мой дознаватель идет, И не один, значит, будут пытать.